Глава 42. Папка с письмами. В столе Лейлы имелся один ящик, который я все никак не могла разобрать. Открыла его однажды и обнаружила там полный беспорядок из бумаг. Вскрытые письма вперемешку с невскрытыми, как будто Лейли не было до них дела. Наконец, я все таки решила взглянуть поближе. В одной из папок оказались любовные письма со штемпелями Венесуэлы, Австралии, Италии. Их писал Лейли на протяжении более десяти лет некий Джаспер. Вспоминали о времени, проведенном ими в Панаме, на острове Раатан и в Оахаке, как они плавали в море вместе с дельфинами, как однажды ночевали в лесу и повстречали там ягуара. Раатан, остров в Карибском море, Оахака, штат в Мексике. «Ты снишься мне каждую ночь», — признавался Джаспер в письме, которое Лейла даже не вскрыла. За более чем 20 лет у Лейлы накопилось множество писем от потенциальных клиентов, интересующихся отдыхом в дикой местности, а также от турагентств, которые слышали о Юроне и хотели протоптать туда дорожку. Как я поняла, вся эта корреспонденция так и осталась непрочитанной. В 80-е к Лейле обращалась женщина, пожелавшая снять отель для ежегодной конференции на тему ткацкого искусства «Майя». Какой-то ученый-археолог хотел привести в Эспирансу группу студентов для изучения недавно обнаруженных там древних развалин. Лейла не ответила ни на одно из этих писем. Разбирая этот злополучный ящик, я стала понимать, почему дела в отеле не налаживались так долго. Лейла была артистичной натурой, создавала красивые пространства: блюда, сады, водопады, мозаику, витражи. Но у нее совершенно не было деловой хватки. Еще на дне ящика лежала совсем старая папка с письмами, конверты были вскрыты. Было очевидно, что на протяжении многих лет Лейла неоднократно доставала их и перечитывала. Письма касались утерянной ею дочери Шарлотты. Первые два письма были немногословны и касались того, как Шарлотта развивается. Она уже ходит и начала говорить, любит собак, у нее явный талант к танцам. Поначалу Хавьер писал Лейли по несколько раз в год. Затем с перерывом в пару лет, после чего переписка прекратилась. В последнем письме лежало черно белое фото с симпатичной супружеской парой лет тридцати, у которых было двое детей. Мальчик лет десяти и девочка лет 12. К фото прилагалась записка. «Мы с Софией не намерены показывать нашей дочери твои письма. Прошу тебя не терять напрасно времени и больше не писать ей». Может, Лейла и отсылала еще письма, но ответа из Испании так и не получила. Последнее письмо датировалось февралем 1979 года.